как не раз говорил мне джентльмен и мой друг, покойный лорд-канцлер, выходя из палаты лордов после рассмотрения апелляций. Бедняга! Он быстро уставал, ему очень тяжело приходилось от этих апелляций. Уверяю вас, я частенько думал, что они его доканают Тут мистер Пэлл покачал головой и умолк, после чего старший мистер Уэллер, подтолкнув локтем соседа, словно предлагая ему обратить внимание на связи законоведа с высокими особыми, спросил, не отразились ли вышеупомянутые обязанности пагубно на здоровье его благородного друга. «Мне кажется, он так и не мог оправиться», — ответил Пел. «Да, я в этом уверен». Пэлл, говорил он мне не раз, — «для меня остается тайной, как, черт побери, вы справляетесь с таким умственным трудом».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 «Я слыхал, что она была очень красивой женщиной, мистер Уэллер», — соболезнующим тоном сказал Пэлл. «Да, сэр», — отозвался мистер Уэллер-старший, которому был не особенно приятен этот разговор. Однако он полагал, что законовед, состоявший в близких отношениях с спокойным лорд канцлером, должен прекрасно знать правила хорошего тона. «Она была очень красивой женщиной, сэр, когда я с ней познакомился. В ту пору, сэр, она была вдовой». «Как странно!» — сказал пэлл с горестной улыбкой, осматриваясь вокруг. «И миссис Пэлл была вдовой!» «Поразительно!» — вставил пятнистый джентльмен. «Да, любопытное совпадение!» — заметил Пэл. «Ничуть!» — проворчал старший мистер Эллер. «Вдов выходит замуж чаще, чем девицы!»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 — Мы настаиваем на арест, понимаете? Дружеский арест. Полагаю, мы здесь все друзья. — Дай мне бумагу, Сэмми, — сказал мистер Эллер, беря завещание у сына, который явно наслаждался всем происходящим. — Нам требуется, сэр, затвердить это вот. — Утвердить, дорогой сэр, — поправил Пелл. — Ладно, сэр резко отвечал мистер Эллер. Затвердить или утвердить это одно и то же. А если вы не понимаете, что я имею в виду, сэр, такого я найду более понятливого человека. Прошу вас не обижайтесь, мистер Эллер, смиренно отвечал Пэл. Вы я вижу душеприказчик, добавил он, просмотрев бумагу. Да, сэр, сказал мистер Эллер. А эти джентльмены, полагаю, наследники, осведомился Пэлл с праздничной улыбкой. Сэмми, наследник, возразил мистер Эллер. Эй, джентльмены, мои друзья, пришли посмотреть, чтоб дело было чисто сделано. Ну, вроде как бы эти третейские судьи. — О, — сказал Пэл, — прекрасно. Разумеется, я не возражаю, но раньше, чем приступить к делу, мне понадобится от вас пять фунтов. Ха -ха -ха -ха. Комитет постановил уплатить вперед пять фунтов, и мистер Эллер выдал эту сумму, после чего началось длительное совещание, неведомо о чем,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 а затем вся компания отправилась в Докторс Комонс. На следующий день снова пришлось нанести визит в Докторс Комонс. На этот раз дело осложнилось по вине конюха свидетеля, который был пьян и отказывался говорить что бы то ни было, а только кощунственно наругался к великому возмущению проктора и представителя церкви. На следующей неделе... Было сделано еще несколько визитов в «Докторс Коммонс и один визит в контору по оплате наследственных пошлин. Кроме того, писались договоры о передаче арендных прав и торгового предприятия, утверждались договоры, составлялись описи имущества, устраивались завтраки, обеды, обделывалось так много выгодных дел и накопилось так много бумаг